Глава 3 Мир без дураков, как цирк без клоунов. Сначала мне показалось, что к нам приехал цирк. Пёстрые шатры, яркие цвета, суета. Музыка такая, что перекрывает рык глушителя. Подъехав ближе, увидел, что это не шатры, а тенты на машинах. Правда, сами машины, тот ещё балаган. Рама шиги без кабины и кузова. На месте водителя подрессоренное сиденье от автобуса, огороженное каким-то плетнём. Движок закрыт фанерным ящиком, остальное пространство превращено в крытую тканью на шестах кибитку с деревянными бортами. Трактор «Беларусь», расписанный красным и золотым. Вместо кабины навес из бархатной бордовой гардины с кистями. За ним три телеги на дутых колёсах, сцепленных в поезд и заваленных тюками. Магистральный тягач Freightliner, классический, капотный, с будкой, водружен на большие зубастые колеса, для чего пришлось выкинуть большую часть обвеса, включая передние крылья. Вместо прицепа на седло взгромоздили передней частью междугородный автобус «Вольво», покрашенный вырвиглазно-розовый, с ромашками, как трусы у «Волка» из «Ну, погоди». Судя по виду бортов, автобус с этого тягача пару раз падал, после чего ссадины подкрашивали произвольным цветом, а выбитые окна затягивали грязными простынями в горошек. Раритетный австрийский вездеход Пинцгауэр, оскверненный попугайской раскраской и плюшевым алым тентом. И это только то, что я смог с ходу опознать. Несколько машин имели вид ублюдка постыдных межвидовых связей нескольких несовместимых транспортных средств, Тракторные колеса, самопальные рамы, грузовые дизеля, кузова от пафосных легковушек. Недостающие элементы без стеснения заменялись досками, фанерой или просто натянутыми кое-как тряпками. Все это собрано на клей, сопли, говно, изоленту, проволоку и покрашено в гамме «Лопните мои глазоньки». В общем, башню взяли в осаду какие-то подозрительные фрики. Их было много, но понять сколько я не мог. Они были так пестро одеты и так хаотически двигались, что у меня в глазах заребило С увешенного грязными и битыми концертными колонками кунга военного в прошлом КАМАЗа умца цакала на непереносимой громкости музыка, напомнившая фильмы Кустурицы. Колонки хрипели на басах и хрюкали от амплитудного перегруза, но это никого не смущало. Наверное, это бродячий клуб глухих дальтоников. Или цыгане. Последняя версия блестяще подтвердилась, когда я заглушил мотор и вылез из машины. Ее немедля окружили какие-то бабы в ярких тряпках и дети, одетые по большей части в дорожную грязь и браслетики. Я уселся на горячий капот и сделал лицо знаком кирпич. Подожду антракта. Башня, как я отлично отсюда видел, закрыта по протоколу «обломитесь, суки», так что за своих я был более-менее спокоен. Не думаю, что Настя не заметила приближение этого скакового ансамбля песни и пляски заранее. Сидит теперь небось наверху. Смотрит, как я тут лицом торгую. В машине какой-то деловитый цыганёнок уже отковырял пластиковые выцветшие иконки с панели и теперь заинтересованно шуровал в бардачке. Еще две мелких костлявых задницы в грязных трусах торчали из багажника — а загорелый до черноты, но белобрысый шкет увлеченно дергал запертую заднюю дверь. Мне было плевать, ничего ценного там нет. Вокруг меня столпились с десяток теток. Они, размахивая руками, что-то орали одновременно, пытаясь перекричать музыку и друг друга. Я сидел, молчал, ждал. Жаль, что не курю, это добавило бы образу брутальности, но и так ничего, сойдет. Чья-то шаловливая ручонка сунулась под куртку, наткнулась на рукоять Глока и была зафиксирована. Черноглазое существо без выраженных половых признаков лет десяти отроду подергалось, пытаясь вырвать руку, но я держал крепко, а возмущенные вопли все равно потерялись на общем шумовом фоне. Во вторую руку ребенка вцепились сразу три бабы и рванули так мощно, что пришлось отпустить, иначе порвали бы дитя пополам. Не ожидавшие этого цыганки повалились на землю, добавив суеты и шума. Хотя, казалось бы, куда еще? Минут через пять музыка внезапно стихла, прощально пернув басами. Цыганки, как по команде, перестали орать и размахивать руками, развернулись, потеряв ко мне интерес, и разошлись. Дети испарились из машины, прихватив с собой потертую оплетку руля, драные чехлы и старый приемник. Вот теперь начнется интересное. От машинка мне шествовал цыган с большой буквы Ц, к цыпленку на цыпочках цыкать. Здоровый, с двух меня, толстый, как колобок дядько, в золотой блестящей рубахе на выпуск, шелковых костюмных брюках, в черных и глянцевых, как жопа потного негра туфлях, с длинными, слегка загнутыми вверх носами. На его физиономии доминировали круглые щеки, обильные подбородки, крысиные усики, свиные глазки и брезгливое выражение измученного запором императора Вселенной. Не очень симпатичный персонаж, в общем. Он величаво дотопал, потрясая пузом до меня, и что-то такое буркнул через губу на ихнем. Я разобрал только Гаджо, не цыган. Поэтому не отреагировал ровно никак. Все это просто спектакль. Они меня, как говорится, пробивают, смотрят, насколько я подвержен давлению на психику. Наорать, нашуметь, сбить с толку суетой, заставить беспокоиться об имуществе и пытаться понять, что от тебя хотят, перегрузить входные каналы. Человек теряется от кучи противоречивых сигналов, впадает в дезориентацию и соглашается на все, лишь бы это прекратилось. Вот вам и весь цыганский гипноз. И этот расфуфыренный откормленный попугай из той же Аперетты изображает, что он тут главный. — Эй, с тобой, говорю, Гаджо. Ну вот, он уже и русский вспомнил. — Ты глухой? Ты знаешь, кто я? — Толстожопый дырлына ты. Закурдал, иди, борозови, картути анде карла. Этим я исчерпал доступный мне лексикон, но ему хватило. Казалось, он сейчас лопнет от злости и все вокруг забрызгает газированным говном. Но обошлось. Выругался по-своему, но с опаской в сторону, как будто не мне. И заколыхал боками вдаль. Теперь, может быть, кто-то настоящий придет. Здравствуй, хороший человек. Как ни странно, боро этого бродячего лупонария выглядит на общем фоне почти прилично. Костюм, шляпа, туфли... Вышитая красными маками жилетка, под черным строгим пиджаком, смотрелась даже стильно. Гробовщик с претензией. Правда, алая шелковая рубашка, золотые зубы, массивные перстни и цепь желтого металла, на которой можно коня повесить, несколько выбиваются из образа. Но это признаки ранга, как погоны. Но блес оближ. Во внешности его никакой цыганской крови не просматривалось. Высокий, худой, с породистым умным лицом. Короткая прическа с проседью, седые усы. Я бы его, скорее, за немца принял. Но говорит по-русски чисто, без акцента. «И тебе не хворать, не знаю, какой человек». «Все люди должны быть хорошими», — покачал шляпой боро. «Люди ничего друг другу не должны. Так что давай к делу». Неловко на «ты» пожилому человеку, но он первый начал. «Ставить себя ниже — плохая переговорная позиция». Мы видели сигнал маяка, мы долго искали его, потратили много времени и энергии в дороге. Нашли, но кто-то закрылся там и не хочет говорить. Не знаешь почему? Знаю. Он смотрит на меня, ждет продолжения. Я молчу. На вопрос я ответил, пусть задает следующий. Ему надо, мне не надо. Даю понять, что не рад их фрик-параду. «Послушай, хороший человек, мы рома-дрома, люди дороги. Нам нужны зоры, иначе мы не сможем кочевать. Это вопрос жизни для Ромадрома. «Кто нужен?» «Зоры». Он достал из кармана пиджака разряженный до молочной белизны ак и показал мне. Я кивнул, показывая, что понял, о чем речь. «Наша глойте ведет табор дорогой, но чтобы выйти на нее, нужны зоры». «На всей этой колесной трихомуде стоят резонаторы?» — удивился я. «Нет, мы не такой богатый табор, что ты? Только на одной машине. Но наша глойте может уводить за ней остальные». Помолчали. Цыган ждал от меня какой-то реакции. Я его игнорил. «Я Марка, хороший человек», — вздохнул он наконец. «Баро этого табора. Сергей, живу тут. Я не очень хороший». Он развел руками, признавая мое право не соответствовать его ожиданиям. «Это маяк, хороший человек, Сергей. Он нам нужен. Это мой дом, Марка. И хер я его кому отдам?» Я покосился влево, где на холме над морем стоят в рядок кресты. Цыган поймал мой взгляд, проводил его своим, вздохнул. «Ты не понимаешь, Сергей. Маяк — это жизнь для всех нас». Остался всего один маяк в черном городе, но он совсем старый, заряжает один зор три дня, и его сигнал еле виден с дороги. Скоро его кристаллы рассыплются голубой пылью, и у людей дороги не будет маяка. «Какая трагедия!» — сказал я равнодушно. «Мы не сможем ходить по дороге, хороший человек Сергей. Это конец жизни для нас и многих, многих других людей дороги. Разве это честно?» «Разве это справедливо? Для тебя это дом, но ты можешь найти другой дом. Для многих-многих людей это жизнь. Где они найдут другую жизнь?» Знакомый заход. Вопрос жизни и смерти, но почему-то непременно за мой счет. «Честность и справедливость, насколько мне известно, не входят в базовую комплектацию мультиверсума». «В базовую нет», — неожиданно хитро улыбнулся Марко. «А в платные опции...» Вот это уже предметный разговор. С этого и надо было начинать, а не руки заламывать и на жалость давить. «Маяк не отдам», — сразу обозначил границы я. «Губы закатайте. Но Аки могу зарядить. В обмен на...» «Что тебе нужно? Хороший человек, Сергей». «Мне нужно попасть в Альтерион и забрать оттуда несколько человек». «Этого мы не можем», — расстроился Марка. «В Альтерион нам нельзя. Мы там вне закона». «Они отнимут наших детей, запрут нас в клетке а с нашими глойте сделают страшное. Мы там социальный балласт». Надо было уточнить у Криспи про этот самый балласт. Каждый раз, когда мне кажется, что в познании общества Альтери я донырнул до дна, снизу раздается очередной стук. «Жаль. Не договорились, значит. Не смею вас задерживать. Пора освободить мое парковочное место. Уверен, дорога ждет вас». «Все жданки съела. Прощайте, Марка». «Послушай, хороший человек, Сергей. Нам нужны зоры. Мы не можем уйти без них. Как мы выйдем на дорогу?» Врет, как сивый мерин. Ни за что не поверю, что у них энергии было в один конец. И теперь они тут застряли. Слишком хитрожопы они для этого. «Ваши проблемы, Марка. Мне тут ваш гуляй-город не нужен. Он мне вид на море загораживает». И я готов, если надо, действовать решительно. Не знаю, правда, как. Вот вообще ни одной идеи, как выгнать эту толпу распиздяев. Их много, а я один. Но пусть думают, что у меня в башне засадный полк. Ладно, мы готовы оплатить зарядку по обычному курсу. С пяти аков один твой. Марка, сделал я огорченное лицо. Мне грустно думать, что ты держишь меня за лоха. Это меня обижает, Марко. Наугад сказал, но, разумеется, не ошибся. Извини, Сергей, я не мог не попробовать, заулыбался примирительно Марко. Разумеется, с четырех. С трех, Марко. И это только входя в ваше бедственное положение. Как скажешь, Сергей, ты тут хозяин, печально вздохнул Марко. Пусть наши дети лягут спать голодными, но мы выплатим твою цену. Черт, понимаешь? Продешевил, кажется. Иначе бы он куда сильнее распинался. Дети у них, ешь ты. Можно подумать, они их акками кормят. Детей этих. И еще один момент, Марко. Слушай меня очень внимательно. И не говори потом, что ты не слышал, или не понял, или понял не так. И всем своим скажи. Так скажи, чтобы они запомнили Марко. Седой цыган изобразил полное внимание и готовность. «Ни один из ваших не подходит к маяку, не говоря уже о том, чтобы сунуться внутрь. Любого, кто сделает шаг за порог, я убью. Я не хороший человек, Марка, и я не шучу. Вы сейчас всем кагалом уходите за реку, это недалеко, и там есть отличная поляна. Сюда приходишь только ты или кто-то с тобой, но если вы будете шляться вокруг башни, сделки конец. Если кто-то сунется внутрь, это нападение». «Ты понял меня, Марка?» «Я понял тебя, Сергей», — вздохнул он. «Не надо нас так бояться. Рома-дрома — мирные люди». «Может быть», — не стал спорить я, «но ваши понятия о собственности и имущественных правах не совпадают с моими». Я покосился на выпотрошенный салон девяносто девятый. Кажется, они сперли даже старые окурки из пепельницы. «Да, вот такой я трус». Очень боюсь, что они попробуют маяк просто отнять. Их слишком много, чтобы всех закопать на холме. Я так себе землекоп. табор зарычал моторами. Хреново настроенные дизеля плевались черным дымом и воняли недогорелой соляркой. Машины неловко разворачивались под визгливые крики бешено жестикулирующих друг другу водителей. Я пошел к сараю и поставил на его крышу знак аварийной остановки. Когда возвращался обратно, полуголые цыганята пытались кое-как натянуть обратно чехлы в 99 девятый. Магнитолу они уже запихали назад, правда, вверх ногами. Какой-то мелкий чумазый засранец укоризненно на меня посмотрел и кинул на панель облезлые иконки. Еще и головой лохматой покачал, как бы удивляясь моей жадности. Потом они борзой стаикой брызнули к машинам и укатили, зацепившись снаружи за кузова и борта. Сразу стало гораздо тише. Настя встретила меня у дверей, и тревога от нее несло так, что бедная Элли только попискивала, сжавшись на диване и обхватив ручками головенку. Увидев меня, кинулась, подпрыгнула и повисла, как обезьяна на дереве, обхватив руками и ногами. Засопела, успокаиваясь и успокаивая меня. «Кто это? Я так испугалась!» «Цыгане». Не бойся, я с ними договорился. В целом. Но двери теперь держим закрытыми и вещей снаружи без присмотра не бросаем. Народец это ненадёжный. И помни, мы в своём праве. Никто из них не должен попасть внутрь, ни под каким предлогом. Ясно? Да, я поняла. Не волнуйтесь, я понятливая. Хотите есть? Я суп сварила, гороховый с копчёностями. Сейчас разогрею. Она убежала вниз, а я с трудом отклеил от себя Элли. Она хоть и не тяжелая, но уцепилась так, что ходить мешает. После сегодняшней ночи уже и не знаю, как к ней относиться. Я бы грешным делом не отказался попробовать, как у нас выйдет с женой и с ней. Но жена мне важнее. Глав цыган явился не один, а с... как это правильно? Клоунеса, Клоуница? Клоунка? не силен в феминитивах. Самка клоуна, в общем. Круглая, как колобок, невысокая тетя, разрисованная броским гримом по лицу. Наряд ее ярок, но экономичен. Серебристый лифчик на три размера меньше, чем стоило бы. Трусы из такой же ткани, узкие настолько, что не скрывают пренебрежение эпиляции зоны бикини. Поясок среди складок жира там, где у других людей случается талия. С пояска свисают до колен редкие разноцветные ленты, образуя подобие намёка на юбку, которая, впрочем, ничуть не скрывает монументальную задницу и изрядные окорока. Скифская баба, богиня плодородия. Браслеты и фенечки до локтей пухлых ручек, а волосы из-под мышек не то что торчат, но даже и покрашены, слева в зелёный, справа в розовый. Бодипозитивненько. «Прива!» сказала это чудо тоненьким голоском и тряхнуло головой как ужаленная оводом лошадь. мотнулся водопад крашенных в разные цвета мелких длинных косичек с сплеттенными нитками колечками бубенчиками и прочим мусором. по телу пробежала отиссек к ягодицам волна колыхания жира Завораживающее зрелище человек жале это моя глойте пояснил марко очень приятно. — Наверное. — Она хорошая, глойте, — укоризненно сказал цыган. — Она нашла этот маяк. Я не испытал приступа благодарности к этому крашеному колобку. Лучше бы она ничего не находила. — Она хочет на него посмотреть. Для нее это важно. — Пазязя! — тоненько проблеяла тетка. — Пусть смотрит, но отсюда. Внутрь не пущу. — Она посмотрит отсюда, но ты не мог бы его... — Включить. Если ты не знаешь, как, она подскажет. Женщина-холодец энергично закивала, перекатываясь волнами внутри себя. — Нет, я не буду включать маяк. Что — Что-то еще? Нашел дурака. — Включить, чтобы на его сигнал сбежались все халявщики обитаемого мультиверсума? — Ладно, ладно, понял тебя, Сергей. Жаль, конечно, но ты тут хозяин. Вот, принес зоры. Он вытащил из кармана три белых цилиндрика. «Один твой», — вздохнул он, закатывая глаза в немом страдании из-за моей корыстности и несговорчивости. Я не повелся. Молча сгреб Аки. «Сейчас поставлю на зарядку». «Она постоит тут? Ничего?» — спросил Марка. «Она так стремилась к маяку. Разреши ей. Она не будет подходить ближе». «Если не будет, пусть стоит». «Спасиб, чмоки», — пискнула тетка, и хотя разговор был про постоять, тут же уселась огромной мягкой жопой на дорожку, растекаясь жиром живота на целлюлит бедер. Ноги в резиновых шлепках оказались волосатее моих. «Экая нимфа», — туда ее в качель. Подозрительно глянув в спину удаляющемуся Марка, пошел в башню. «Зуб даю, что-то они мутят, но придраться вроде не к чему». — Ладно, заряжуем им Аки, и пусть проваливают. Моё тихое место у моря превратилось в какой-то проходной двор. Теперь еще тащить будут все, что гвоздями не приколочено. Знаю я эту братью. В гаражищах у нас одно время шарашились. Ничего без присмотра оставить нельзя было. Я тогда их слов и нахватался немного. Потом, как я подозреваю, Гремлинг потихоньку эту шайку отвадили. Как конкурентов по скупке железа. Спустился вниз, вставил ак в гнездо на консоли, повернул рычажок. Кристаллы в основании заныли, защелкали разряды, запахло озоном, застонало металлом штанга привода, центральная колонна начала нагреваться. Пошел процесс. Ладно, лишний ак мне пригодится. Так-то у меня h3 Один в УИНе, он же джедайский мультитул, один в винтовке, один подключен к электропитанию башни. Я его спрятал внизу за фальшпанелями на всякий случай и проводами всё развёл. Но запас карман не тянет. Ценная штука. Через пару минут я понял, что что-то идёт не так. Я уже заряжал АККИ здесь, и это выглядело как-то спокойнее. Сейчас башня заметно вибрировала, и стон конструкции стоял такой, как будто вот-вот рванёт. Кристаллы уже не были видны, превратившись в комок трещащих разрядов и фиолетовых микромолний. Даже подойти выключить было страшно. Волосы во всех местах стояли дыбом. В протянутую крычажку руку чувствительно стрельнуло искрой, и я, ругаясь, ее отдернул. «Что за фигня?» «Дядя Сергей, идите сюда, скорее!» — закричала сверху Настя. «Там тетя что-то странное делает!» Тетя сидела там же, где я ее оставил, но глаза ее были закачаны, зубы оскалены, руки вытянуты в сторону купола башни — И от них, клянусь, что-то такое туда устремлялось. Почти невидимое, прозрачное. Как будто легкое марево горячего воздуха, сплетенное в тонкий жгут. Мне показалось, что лепестки купола дрожат и вот-вот раскроются. И из-под них прорывается сияние маяка. — Ты что творишь, сучка крашена? — заорал я и побежал, вытаскивая на ходу пистолет. — Там же основные рычаги не включены. Охлаждение не подается. А ну как спалит сейчас эта дура ушельскую технику? Тетка была в трансе и никак не реагировала. Я приставил к ее башке пистолет, но, оглянувшись, увидел смотрящую на меня из дверей Настю. Глаза ее были огромными и испуганными. Так что пистолет я убрал, а вместо этого отвесил по толстой жопе мощного футбольного пенделя. Как будто резиновый мешок с водой пнул. Чертова шаманка заколыхалась, как медуза в прибое. Но главное, прекратила делать то, что она там делала. Рот закрыла, глаза выкатила обратно, руки опустила. — Мой Бона! Дамажишь челик! Кринжова! — заблажила тетка непонятная. — Сейчас еще не так Бона будет! Вдалеке к нам бежал, наплевав на солидность, цыганский барон. — А ну марш отсюда, заливная рыба! Шаманка, злобно шипя и колыхаясь, поднялась и потрусила прочь забавно переваливаясь на толстых коротких ножках. Примерился было добавить поджопник для скорости, но вспомнил про Настю и не стал. Непедагогично. С Баро они встретились посреди луга, где она запрыгала перед ним, потрясая руками. Я бедничает. Утопал к табору, а цыган направился ко мне. Но я развернулся, ушел в башню и двери закрыл. Пусть теперь думает, отдам я ему Аки или нет. После такой-то подставы. Ак теперь заряжался штатно. Внизу гудело, потрескивало, постановало, но сразу чувствовалось, что это нормально. «Па? Ой, дядя Сергей! А что это она?» «Стоп! Это что за «па» сейчас было?» «Я случайно оговорилась! Я...» «Настя, иди сюда! Сядь!» Мы сели за стол друг напротив друга. Девочка сложила руки перед собой, как примерная школьница, и сделала внимательное лицо. «Милое дитя», — сказал я серьезно, — «кончай вот эту херню прямо сейчас». «Но...» «Да слушай. Я тебе не па и не ма. Я тебе никто, и звать меня никак. Ты пытаешься мной манипулировать, провоцируя на отцовские чувства. Это тупо. У меня уже есть дети. У тебя уже есть один как бы папа. Давай каждый останется при своем. Вернется твой блудный папаша? Сдадим тебя ему по описи. Девица белобрысая одна». — И валите себе Если у него все получилось, там у тебя будет целых три мамы. Придется три косички заплетать вместо двух. — Волос не хватит. — А кому легко? Отрастишь. Хихикнула, чуть расслабилась. — Я не специально. Честно. — Может быть, — согласился я. — Но это значит только, что ты не осознаешь своих мотиваций. Ты растеряна, напугана, вырвана из привычного окружения. Не знаешь, что с тобой будет дальше. Ты ищешь защиты, того, за кем можно спрятаться, кто будет заботиться о тебе. Для ребенка это родитель, вот ты и пытаешься назначить на вакантное место абы кого». «Вы не абы кто?» — буркнула она. «Но вы правы, я не знаю, что со мной будет, и мне страшно». «Девочка, да никто этого не знает, ни один человек на свете понятия не имеет, что с ним будет даже через пять минут». Просто у них обычно нет повода об этом задуматься. «И как же мне жить?» «День за днём, как все живут. Сейчас будущее кажется тебе беспросветным, но оно просто неизвестное. Оно всегда неизвестное на самом деле. Люди себя обманывают планами и мечтами, а потом жизнь щёлкает их по носу. И вот так. ещё. Ты считаешь себя брошенной, никчёмной, никому не нужной. Так?» «И я сейчас усугубляю это отказом занять отцовскую позицию». «Да», — сказала она тихо, но твердо. «Я никому не нужна. И вам не нужна тоже». «Это неправда», — покачал головой я. «Артем, конечно, балбес, но очень ответственный и искренне к тебе привязался. Не только потому, что ты к нему в башку розовых соплей напустила». Надулась, губы поджала, слеза блестит. «Ничего, иногда полезно послушать правду». Он хотел любить кого-нибудь именно как отец. Ты дала ему эту любовь. Для него это важно, и он обязательно за тобой вернется. Если ему не оторвут где-нибудь его дурную башку. Подумал я при этом, но вслух не сказал, конечно. Дальше. Я тебе не папа, и не хочу им быть. У меня не такое большое сердце, чтобы полюбить всех несчастных детей мультиверсума. Несчастье – это норма, а не исключение». Но я тебя не брошу, на мороз не выгоню и позабочусь о тебе в меру своих скромных возможностей. Накормлю, помогу, в обиду не дам. Это, ей-богу, максимум того, что один человек может ожидать от другого. Поняла? Да. Спасибо, па. Что? Шучу. Вот сейчас шучу, честно. Это была шутка. Вот засранка. Цыган вышагивал возле башни взад и вперед, но установленной границы не пересекал. Я любовался им сверху. Не верю этому паскуднику. Через какое-то время пара цыганят притащила ему складной шезлонг, столик, бутылку и стакан. И он расположился с удобством, собираясь, видимо, меня пересидеть. Упорный черт. Помариновал до вечера, пока его аки не зарядились. Потом вышел все-таки». «Прости, хороший человек Сергей, так было надо». Не вижу ни малейших признаков раскаяния. «Надо было что?» «Подать сигнал, что мы нашли маяк. Это вопрос выживания нашего народа». «Теперь весь ваш народ припрется мне под дверь?» «Все, кто сможет добраться?» «Пойми, ты не сможешь оставить маяк себе. Он слишком для всех важен». «Ну что же, я, как ты верно заметил, найду себе новый дом». Но башню я запру и ключ утоплю в море. Я бы ее назло вам взорвал, но хер ее взорвешь. Зато и взломать невозможно. Так что поздравляю, твой народ только что лишился последних шансов. А ты своих зоров. Штраф за мудачество. Сука, больше всего ненавижу, когда меня пытаются вот так нагло нагнуть. Развернулся уже уходить, чтобы не слышать возмущенные вопли. Но он очень спокойно сказал... Забери мои зоры, но выслушай. Я тебя послушал уже один раз и дома лишился. Не меня. С тобой церковник говорить хочет. Какой еще церковник? Церкви Искупителя. Выслушай его. На кой он мне хрен? Удивился я. Я про Искупителя вашего ничего не знаю. И тебе не интересно Поймал. Интересно. На что можно подманить аналитика? на вкусный кусочек свежих, ароматных новых данных. Пока он будет обнюхивать их длинным розовым носом, дрожа от возбуждения мозговыми вибриссами, бери его голыми руками и набивай чучелка. И все же, не хватает мне этого кусочка мозаики, чтобы понять, что вокруг творится. От тебя же не убудет, если ты его послушаешь. Вот не факт. Мало ли чего наплетет этот служитель культа. Как осознанный атеист я понимаю социальную важность религий, но их существование неприятно напоминает мне о том, что люди не способны принять реальность такой, какова она есть. Им непременно необходима какая-нибудь системная ложь. Ну, ладно, пусть читает свою проповедь. Только недолго. Мне еще вещи собирать. Я передам ему, он придет. На том разошлись. А можно я тоже его послушаю? — спросила Настя. — Мне чего то кажется, что это важно. Для меня важно. — У меня есть знакомые священники, — ответил я. — Некоторые из них вполне приличные люди. Но я тебя уверяю, любое кино интереснее их рассуждений. Даже артхаус вызывает меньше зевоты. — Ну, пожалуйста. Да — ради бога, как бы он у них ни назывался. Вилку только не забудь. — Зачем вилку? — Лапшу с ушей снимать. Элли увязалась за нами. Она целый день таскалась за мной хвостиком, стараясь не упускать из виду и при любой возможности держать телесный контакт. Садилась на колени, обнимала или просто путалась в ногах, как голодный котик. Я чувствовал, что она тревожится, но не мог понять, от чего именно. Так-то поводов, откровенно говоря, хватало. Я и сам на нервах. Цыгане приперли еще два складных кресла, а на столик поставили бутыль и стаканы. Я решил, что даже нюхать это не буду. С них станется клофелина туда подмешать. Церковник имеет вид классического бродячего монаха. Дерюжная хламида, капюшон. Думал, он мне сейчас задвинет из-под капюшона за могильным голосом что-нибудь пафосное про то, что Бог велел делиться, причем именно мне и именно с ним. Но он сумел меня удивить. Непринужденно сел в кресло, закинул ногу на ногу, набулькал в стакан вина, откинул капюшон и оказался довольно обычным человеком лет слегка за тридцать. Небольшая аккуратная бородка, коротко стриженные, чуть рожеватые волосы, открытое располагающее лицо. Приятная улыбка хорошего парня. В общем, крайне подозрительный тип. — Привет, меня зовут Олег. — Отец Олег, — уточнил я. — Какой я вам отец? — — засмеялся он. — Молод я еще для таких детишек. — Извиняюсь, культурный шаблон. — Когда-то меня так называли, — кивнул он. — Но с тех пор много изменилось. Теперь я не в церкви отцов, а в церкви детей. Так что тебя ни к чему не обязывает, — неожиданно широко улыбнулся он. — В отличие от той церкви, это не пасторская И какой тогда в ней смысл? — Она дает надежду. — Им... Я махнул рукой в сторону табора. — А им не нужно? — Что им нужно? Так это поменьше разевать рот на чужое имущество. — Расскажите про искупителя, — вдруг пискнула Настя. Не замечал за ней раньше стремления встревать в чужие разговоры. С чего это ее разобрало? Вот заведет он нам сейчас ликбез на пару часов. И что? — Это просто старая история, девочка, — не оправдал моих опасений священник. — Не в ней суть. — И о чем она? О том, что когда мультиверсум начинает гибнуть, рассыпаясь, как выпущенная из рук колода карт, является Искупитель, тот, кто примет в себя его суть и, умерев, вернет ее к началу времен. Только Искупитель обладает достаточной полнотой восприятия, чтобы вместить мультиверсум во всей его совокупности и стать его новым носителем. Там еще много заглавных букв, это я вкратце. Где его искать? «Девочка», — удивился Олег, — «никто не знает. Некоторые вообще считают, что это собирательный образ, аллегория единения людей перед лицом опасности. Мультиверсум не спасет никто, кроме нас самих». Настя неожиданно резко встала и, не попрощавшись, ушла в башню. «Эк, ее таращат-то». Элли, вздрогнув, прижалась к моей ноге. Тревога нарастала, а я так и не понял, чего она боится. «Знаете», — сказал я, — «доводилось мне видеть людей перед лицом опасности. Так вот, черта с два они единялись. Кто дрался, кто прятался, кто счеты сводил, кто мародерствовал под шумок. Оставались людьми, в общем, существами злобными, но забавными». «По-всякому бывает», — не стал спорить Олег. «Но я пришел поговорить о маяке». «Да кто бы сомневался», — вздохнул я. «Я расскажу вам кое-что». Этот маяк – второй рабочий на весь обитаемый мультиверсум. Возможно, где-то есть еще, но никто не знает, как их искать. Первый – в Черном городе. В нем храм Церкви Искупителя. Рядом приют для странников, обменный рынок, место помощи и ночлега. Но главное – храм. Три раза в сутки служители включают маяк, и все, идущие по дороге, могут сориентироваться. В остальное время там заряжают зоры, чтобы люди дороги могли идти дальше. Зоры, или, как их еще называют, акки, заряжает и коммуна. Но у них только зарядная станция. Маяк не работает. Да и цены их не для бродяг. «Я вижу, к чему ты ведешь», — мрачно сказал я. «К переделу зарядного рынка за счет моей недвижимости». «Да слушай, пожалуйста. Маяк Черного города почти выработал ресурс и скоро погаснет. Возможно, это станет концом дороги миров». Говорят, когда-то она была доступна и безопасна. Чтобы выйти на нее, не нужны были зоры. Система маяков поддерживала ее структуру. Но они гасли один за другим. Теперь дорога — опасное место, но она еще есть. Не станет ее, мультиверсум распадется. Крос локусы работать перестанут. Возможно, и реперный резонанс будет недоступен. Никто не знает точно. «Звучит, как полный бред», — сказал я. «Ни за что не поверю, что базовая структура мультиверсума поддерживается этой залупой с лампочкой», — я махнул рукой в сторону башни. «Масштабы несопоставимы, уровни энергий. Два пьезоэлемента размером с голову, приливной привод, конструкция унитазного бачка с поплавком, и от этого вселенная крутится?» «Саври чего посмешнее». «Я не знаю, как это работает», — признался Олег. Но так написано в книгах, которые я читал. Иногда малое управляет большим. Слабенький импульс на управляющем контакте реле коммутирует огромные токи исполнительных устройств. Я задумался. Да, в этом что-то есть. Такая аналогия мне понятна. Марка очень испугался, когда ты сказал, что запрешь башню и выкинешь ключ. Авторитет церкви для цыган абсолютен, и он не представляет, что кому-то на нее плевать, как тебе. «Зачем тебе это все?» — я показал на дерюжную рясу с капюшоном. «Мы земляки, а значит, ты, даже считая себя атеистом, наверняка помнишь христианский символ веры». «Не очень четко», — признался я. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков». «Света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом», — подхватил Олег. «Мы верим, что Иисус был рожденным без греха Сыном Бога, распятым за их грехи и воскресшим. Но суть христианства не в этом. Его смысл — заповеди, учение отцов, наставления старцев, проповеди священников, исповеди и отпущение грехов». То, что отделяет общество людей от стаи хищных обезьян. А что-то такие отделяет, — не удержался я, но священник только головой покачал. «Я недавно в церкви», — сказал он. «Мне еще многое предстоит узнать. Но она хранит наследие первых, помогает лишившимся дома, дает ориентир тем, кто потерялся между миров. И для этого ей по зарез нужен мой маяк», — закончил я его мысль. Не знаешь, почему все песни про справедливость заканчиваются экспроприациями? «Никто не отнимет у тебя маяк», — сказал он печально. «Жаль, что ты меня не слышишь, но я запретил цыганам трогать тебя и твое имущество. Они не уведут но ты можешь не запирать дверей. Они не тронут тебя и другим не дадут. Я прошу лишь одно — не совершай поспешных необратимых поступков. Не закрывай маяк, не выкидывай ключ». Вряд ли тебя привлекает слава Герострата. — Я подумаю, — сказал я серьезно. Так-то я и не собирался, если честно. Порыв прошел, я даже на Марко уже не так сильно злился. Он же верил, что ни много ни мало Вселенную спасает от жадного эгоиста меня. — Рад был познакомиться, — сказал Олег, вставая. — Хоть ты и не представился. — Сергей меня зовут. Или Зеленый. «На вот, отдай этому златозубому долбоящеру». Я протянул ему два заряженных акка. «Скажи, что зла не держу, но в следующий раз он так легко не отделается». «Спасибо», — кивнул он. «Это хороший поступок». «Глупый». «Хороший». «Интересная у тебя девочка», — показал он на Элле. «Она девочка только в том смысле, что не мальчик. Подозреваю, она нас обоих старше». «Я читал про таких». «Несчастные, бессмысленные, бесконечно одинокие существа. Не обижай ее». И в мыслях не было. Элли цеплялась за меня так, что в башню ее пришлось отнести на руках. Она излучала невнятную тревогу, что-то ее пугало. Знать бы еще что. Может, и мне пора бояться? Настя сидела наверху, на кровати, нахохлевшаяся и мрачная. Разговаривать не пожелала. «Ничего, все со мной нормально». — Ну, нормально и нормально. Ребенок входит в подростковый кризис? — Очень вовремя, блин. Так до вечера и не разговаривали. И даже ужин я сам приготовил. Цыгане больше не лезли и к башне не приближались, но двери я на всякий случай закрыл. Церковь церковью, а долбоебов никто не отменял. — На Аллаха надейся, но верблюда привязывай. Эля немного успокоилась, а ночью, когда она пришла спать ко мне под мышку, совсем расслабилась и даже замурлыкала что-то по-своему. Не знаю, у кого поднимется рука ее обидеть. Это как котенка пнуть. В ту памятную ночь с Криспи я убедился, что она не везде такая маленькая, в общем. И, наверное, захоти я этим воспользоваться, она была бы не против. Но в том, как она сопела мне под духам, не было ни грамма эротики. Пусть так и дальше будет. Утром сварил кофе, сделал омлет себе и детям, поднялся будить Настю, а кровать пустая. Дверь башни открыта, просто притворена. Вот еще не хватало. Подергался туда и сюда, огляделся. Нигде нет девчонки. С тяжелым сердцем направился к табору. Я бы предпочел игнорировать цыган полностью, да вот не получается. Не дай бог они ребенка обидят. «Она сама пришла», — сразу заявил выбежавший мне навстречу Марка. «Видимо, что-то было у меня в лице такое. Хотя выглядел я, скорее, нелепо. Трудно выглядеть свирепым мстителем, если на тебе висит таким рюкзачком Элли. Оставаться одна в башне она категорически отказалась, а идти сама — ножки маленькие. Уцепилась за плечи, обхватила талию руками и так поехала. Я не возражал. «Случись со мной чего дурное, она в закрытой башне просто с голоду умрёт. Пусть висит, не тяжёлая». «Надо же!» — пригляделся к ней цыган. «Я думал, таких уже не осталось. Продай, а? Два зора дам». «Так, вот сразу на хрен пошёл с такими идеями?» «Два зора и племянницу свою. Шестнадцать лет, самый сок. Меня сейчас плохо слышно было». «Три. Три зора. Племянницу смотреть будешь?» Что непонятного в слове «нахрен»?» А прибеднялся-то. Зоры, мол, последние. Нищие мы, несчастные. «Девочка где?» «Слушай, интересная у тебя дочка». Она мне не дочка. Но я за нее отвечаю. «Где она?» «Пришла. Просила рассказать про искупителя. Не могу же я прогнать девчонку?» «Я мало знаю. Отвел к своей глойте. Они разговаривают. Не надо сердиться. Никто ее не тронет». «Еще скажи, что вы детей не воруете». Вокруг бегала с жуткими воплями толпа грязнуль мал-мала меньше. И разноцветие голов намекало, что не все они уродились фараоновым племенем. «Всякое бывает», — не стал спорить Марка. «Но им лучше у нас, чем там, где они были. Пойдем, провожу». «Мы пошли через табор, который, к моему немалому огорчению, уже выглядит так, как будто был тут всегда». Вокруг машин раскинулись шатры и палатки, галдят пестрые тетки, висят на веревках мокрые тряпки, несет дымом, едой, портянками и сортиром. Это у меня теперь тут постоянный аттракцион, что ли? Я как бы против. Палатка Глойте чуть в стороне и представляет собой кислотно-розовый шатер из потрепанной парусины. Увидев меня, женщина-колобок возмущенно затрясла жирами. Уди, кринжовый чел! Они с Настей сидят на коврике друг напротив друга и пьют чай. Перед Глойте здоровенная, размером с ведро, плошка с выпечкой. Пахнет потом, корицей и дешевой косметикой. «Пойдем-ка домой», — мягко сказал я девочке, протягивая руку. «Да, наверное», — она задумчиво взялась за мою кисть, и я легко поднял ее на ноги. «Ты меня напугала», — сказал я, когда мы отошли подальше. Эли так и висела у меня на спине, и это уже начинало утомлять. Как она сама не устает. «Мне нужно было узнать про искупителя». «Зачем?» «Не знаю. Нужно». «Тебе не кажется это странным?» «Кажется. Наверное. Не знаю. Прости». «Отлично поговорили, блин. Сразу все понятно стало». «Пожалуй, единственное, чего мне не хватает сейчас для полного счастья, это подросткового религиозного психоза». или пискнула мне в ухо и задергала за плечо. Я обернулся, нервно хватаясь за пистолет, обнаружил, что он под ее бедром. Отличный из меня ганфайтер с девицей поверх кобуры. Но это всего лишь открылся портал. Из него вышли Криспи и Ниэла. Крис помахала мне рукой, я помахал в ответ». Неужели хорошие новости?» Криспи чмокнула меня в щеку, обняла Настю, потрепала по голове Элли и, кажется, была искренне рада нас видеть. Ниэлла сухо поздоровалась. «Она вообще ко мне не очень», — я заметил. «Ревнует немного, я думаю». «Не в том смысле, а к тому, что я как бы занял при Крис ее место наставника». «Сергей, мы начали», — сказала Криспи, когда мы собрались за столом в башне. При Ниэле она стесняется сокращать мое имя до интимного «се» и даже дружеского «сер». Тоже, видимо, чувствует напряг. — Начали что? — не понял я. — Нашу, как ты говоришь, революцию. Я знаю, тебе не нравится эта идея, но дальше тянуть нельзя. — Альтерион задыхается под гнетом совета! — пафосно объявила Ниэла. Надо же, не замечал за ней никогда такой страсти к лозунгам казалось, более вменяемой, если честно. «Ну, флаг вам в руки, девушки, барабан на шею и бронепояс навстречу. А по моему вопросу что?» «Мы созвали экстренное заседание совета», не слушая меня, продолжала Ниэла. «И мы будем транслировать его в информ. Мы обвиним их в узурпации власти, употреблении вещества и социальных манипуляциях. Мы потребуем полных прав для всех музея и закрытия дела молодых». «И это увидит каждый Альтери!» «Вы наглухо пизданулись, но это не мое дело. Что с моей семьей?» «Крис настаивает на твоем участии», — сказала Ниэла, скривившись. «Ты нам нужен!» «Черта с два она считала, что я нужен. Но Крис юная, а без нее эту тетку на совет даже не пустят. Будет, как все, по телеку смотреть». «Семья! Если ты нам поможешь, заберешь свою семью обратно». Или будешь жить с ней в альтерионе как полноправный гражданин. Твое дело. Но сначала помощь. — Крис, — спросил я, демонстративно игнорируя Ниэлу. — Вы еще даже не начали, а ты уже берешь заложников? Интересно у тебя представление о всеобщей справедливости. Далеко пойдешь. — Сергей... Настя принесла нам чай и присела с чашкой неподалеку. — Сергей, помоги нам, пожалуйста. Если бы она сказала «мне», я бы, может быть, задумался. «Крис, я могу помочь только тебе и только одним. Когда вас, тупых анархисток, начнут там к стенке ставить, а начнут непременно, поверь. Открывай портал и беги сюда. Я закрою за тобой дверь башни и помогу отстреливаться из окон. Но при одном условии – моя семья будет со мной». «Я говорила тебе, Крис!» – презрительно сказала Ниэлла. Он просто трус. Так я вроде и не отрицал никогда. Он не может думать ни о чем, кроме семьи. Он не нужен. Криспи смотрела на меня молча и печально. Мне ее жалко, честно. Это все плохо кончится. Но мою семью мне гораздо, гораздо жальче. «У меня для тебя есть еще один вариант», — сказала Ниэла. «Не хочешь бороться за правое дело и заслужить? Купи». Крис сказала, что в твоей башне можно заряжать акки. Преодоление энергетического дефицита альтериона — это будет мощнейший аргумент в пользу наших реформ. Ты нам башню, мы тебе семью. Ого, уже и выкуп требуете. Крис, ты уверена, что на правильной стороне? Крис посидела и молча глядела в стол. Надеюсь, ей хотя бы стыдно. Ну, почему борцы за светлое будущее так любят делать это за чужой счет? И главное, почему этот счет мой? — Мы ведь можем и настоять, — вкратчиво сказала Ниэлла. — Подумай. — Шантаж? Угрозы? Девушки, вы просто ходячая реклама социальных преобразований Альтериона. Страшно представить, как расцветет справедливость от ваших реформ. — Не надо, Сергей, — тихо сказала Криспи. — Мне очень неловко, но у нас нет другого выхода. Пойдем, Ниэлл. «Вот еще! И не подумаю! Нам нужна башня! Хватит его облизывать!» Ниэла ловко вытащила из-под складок свободного платья штуку, похожую на пластмассовый китайский миксер с венчиками для взбивания крема. Только эта штука взбивает не крем, а мозги. Нелетальная, но очень неприятная глушилка Альтери. Полицейское оружие общества, в котором формально нет полиции. «Ну, вообще зашибись», — сказал я. «Не вижу отсюда. Там есть мушка, чтобы ее спилить». Вряд ли они поняли шутку. «Не, Эл, не надо!» — начала Криспи, но тут внезапно отожгла Настя. «Оставьте его в покое!» — она не кричала, но говорила таким жутким, безжизненным голосом, что даже я покрылся холодным потом. От нее не просто фонило, она давила, как гидравлический пресс. «Не смейте ему угрожать!» Может, она хотела нагнуть конкретно Ниэлу, но накрыла всех. Женщина уронила свой миксер и, побледнев, схватилась за голову. Крис, закатив глаза, сползала под стол. У меня поплыли цветные круги и сильно закололо сердце. «Вот дам я сейчас дуба, и что тогда?» Я хотел ей сказать, чтобы прекратила, но у меня никак не получалось. В каминный зал вбежала Эли. Кинувшись к Насте, встала перед ней и закричала. В первый раз слышу от нее что-то, кроме тихого писка. Маленькая женщина кричала на девочку, как сирена тревоги, на одном высоком тоне, громко и повелительно. И нас постепенно отпустила. Настя вдруг перестала давить, вскрикнула, зарыдала и, закрыв лицо руками, убежала наверх. Элли замолкла и тихо повалилась на пол там, где стояла. Я бросился ее поднимать, не забыв по пути прихватить валяющийся миксер. Вроде бы ничего страшного. Просто бледная, вспотела и дышать тяжело. Перенапряглась. «Активный эмпат», — сказала странным тоном Ниэла. «И такой сильный. Это интересно». «Убирайтесь. Проваливайте. Вы заслужили все, что с вами скоро произойдет. Криспи, от тебя такого паскудства не ожидал, правда» неела в следующий раз я выстрелю первым». Криспи что-то пыталась мне сказать, но после Настиного перформанса слова и мысли у нее путались. Вроде бы она сожалела. Не понял только, о чем именно. Да и неважно Они еще какое-то время ждали портал, но я в ту сторону даже не смотрел. Не хотел видеть Криспи. Давно мне не было так погано. До вечера суетился вокруг Насти. Ее то колотило в сухой истерике, то прорывало слезами горьких рыданий, то бросало в ступор, когда она сидела с каменным лицом, смотря в стену. Последнее было особенно страшно. Элли то пыталась ее утешить, то в ужасе от нее шарахалась, а я чувствовал себя санитаром в дурдоме. К ночи более или менее успокоились. Настя перестала метаться и уснула, прорыдав мне рубашку насквозь. Поговорить с ней так и не получилось, на вопросы мотала отрицательно головой. Ну ладно, может с утра будет поспокойнее. Уснул в обнимку с Элли, закрыв на всякий случай дверь и спрятав ключ. Не знаю, кто кого больше успокаивал, я и или она меня, но вместе как-то уснули. Хорошо с ней спать, уютно, правда, не знаю, как это объяснить жене. Утром Настя спустилась, как ни в чем не бывало, поздоровалась, пожелала доброго утра, умылась и даже приготовила завтрак. «Как ты?» — спросил ее я. «Мне лучше, спасибо. Не знаю, что на меня вчера нашло. Наверное, я просто за вас испугалась. Или, как вы это говорили, гормональный шторм. Простите, что напугала». «Ничего. Я уже начинаю привыкать. Тебе что-то нужно?» «Можно я схожу к Любишке?» «Это кто?» — Глойте, ну ты ее видел. Смешная такая, пухлая. Мне надо кое-что выяснить. — Ну, пухлая. Это она очень мягко сформулировала, конечно. — Я им не особо доверяю, Настя. Ненадежный это народ, цыгане. Их обещания ничего не стоят, если даны не своим. А мы им не свои. — Они не причинят вреда. Мне это важно. Пожалуйста. — Можешь объяснить, зачем? — Пока нет. «Я еще сама не разобралась. Может, позже?» Что-то не очень мне в это верится и еще меньше нравится. Но вряд ли люди Марка рискнут сейчас ее обидеть. Не та ситуация. «Пожалуйста, Сергей!» Элли внезапно подскочила на стуле, разлив свой сладкий фруктовый чай, и крикнула на нее, коротко и сердито, как маленькая тонкоголосая ворона. «Ой, простите, простите, я не специально!» «Тебе это настолько важно, что ты пытаешься на меня давить?» — удивился я. «Нет, нет, я не хотела, я...» «Так, вот еще одного дня рыданий мне не хватало. У меня другие планы. Все, все, проехали. Просто старайся держать себя в руках». «Я буду, честно». Отвел ее к табору. Намекнул Марка, если что, пусть не обижается. Взял еще три Ака. Два на зарядку, один себе. «Пригодятся. У меня зреет идея. Может быть, не лучшее, но надо же что-то делать». «Все известные мне пути в Альтерион перекрыты и под контролем. Но на самом деле путей туда много. Просто я их не знаю. Но есть те, кто знает. Проводники и контрабандисты. Я не обзавелся в их среде полезными знакомствами, но есть Ингвар. Он не откажет мне в небольшой просьбе. Если не сможет сам, сведет с теми, кто может». А Ак, более чем достаточная плата, практически за что угодно. Проблема в том, что Ингвара довольно сложно поймать. На родине он теперь бывает редко, предпочитая базироваться к стыду своему не знаю даже точно где. Но не в Альтерионе. «Душные они какие-то», — признался он мне как-то. «Мне бы тогда к нему прислушаться». Но в нашем общем родном мире он бывает регулярно. Торговые операции и все такое. Ему можно просто оставить сообщение в офисе у секретарши. Не сразу, но он его получит. Дорогу ко мне он знает. Засада в другом. Я боюсь выходить через гараж. от чего то уверен, что контора с нетерпением ждет возможности со мной побеседовать. А я, наоборот, не горю желанием. При этом ее возможности организовать встречу существенно превышают мои шансы от рандеву уклониться. Такая вот неприятность». «Есть еще выход через деревню. Я им давно не пользовался, потому что после неких событий там полнейший разгром и вообще делать нечего. Открою проход без проблем. Однако оттуда до города далеко. Дорога слишком плохая для микроавтобуса, а на зубилку у меня документов нет, если она вообще не в угоне. Кто знает, где ее те два урода взяли. Да и нет у меня гарантий, что тот выход не по суд. Сейчас это запросто». Копеечный датчик движения с сим-карты и радиомодулем. Сработал — ушло СМС. Сидеть караулить не надо. Потом они меня просто на въезде примут. Поэтому идея у меня была другая — воспользоваться проходом «Гремлинг», которым меня когда-то Сандер Кьири проводил. Община гремлинов давно покинула наш срез, но их бидонвиль на окраинах гаражище никуда не делся. Не знаю, что там. Надеюсь, ничего. Выйти тихонечко, дойти до Ингвара. Если повезет, он в городе. Если нет, с у меня в последнее время туго, то получит сообщение потом, как объявится. Это может быть не быстро, но это шанс. Осталось только уговорить Элли как-то от меня отлипнуть, потому что с этой дамочкой на спине я буду, мягко говоря, привлекать внимание. А она ведет себя так, как будто мы сиамские близнецы. Ну вот, опять. «Чего тебе, мелочь?» Элли дергала меня за штанину и тянула к выходу. От нее так и несло тревогой. «Да что там стряслось?» «Сергей! Сергей!» Донеслось снаружи. Я вышел из башни, стараясь не наступить на опутающуюся в ногах Элли. Марк размахивал руками и кричал, однако демонстративно не подходил ближе оговоренного. Не пересекал невидимую черту. Я присел на корточки Элли запрыгнула мне на спину, обхватив ногами, Уже почти привычная процедура. И мы подошли. — Сергей, беда. Нехорошая случилось Что такое? — Девочка твоя. Говорила с Глойте. Потом пошла домой. — И? — Открылась дырка. Вон там. Вышла женщина. Ткнула в нее штукой. Девочка упала. Она ее унесла. Дырка закрылась. — выпалил цыган. — Марка? «Если это вы ее...» «Нет, Сергей, нет! Это же Альтери! С ними ни один, даже самый дурной цыган, дел иметь не будет! Западло!» Как выглядела женщина? Марко довольно подробно описал Ниэлу. «Я почему-то так и подумал. Тварь! Ненавижу!» «Сергей, мы были далеко! Мы не могли ей помочь!» Марко ушел, а я стоял как ломом ушибленный и думал, что теперь уже совсем жопа. «Если мироздание заготовило мне еще сюрпризы, то ему придется постараться, чтобы стало хуже». И оно постаралось. За спиной послышался знакомый звук мотора. Я повернулся, по дорожке катился УАЗик. Артем вернулся. «Привет», — сказал он, заглушив мотор. «А вот и я. Что случилось?» Видимо, на моем лице было все написано. «Прости», — сказал я. «Не сберег».